Разбудила меня только девушка, которая принесла завтрак, а то бы я так и до обеда продрых, без зазрения совести. Быстро полоснувшись, я с удовольствием умял все, что она притащила. Подойдя к двери, я выглянул на улицу. Около домика тут же нарисовался внимательный охранник. Э, -э девушку пригласить можно? Пусть посуду унесет. — На тумбочке телефон, наберите четырнадцать, она и подойдет. — Ага, спасибо, не знал. А звать-то ее как? Трубку Леночка поднимет, она тут за администратора, а уж кто подойдет? За вами, наверное, кого-то постоянного закрепит. С утра Нелли была, но она уже сменилась, наверное. Леночка оказалась лавоохотливой девушкой, с милым теплым голосом. Пообещав прислать мне официантку за посудой, она осведомилась, что бы я хотел съесть на обед и на ужин. Предвидя скорое прибытие визитеров, я осведомился, а можно ли учесть еще и это обстоятельство. Получив соответствующее уверение, я заодно попросил у Леночки еще и бритвенные принадлежности. Благо, что моя бритва осталась в разгромленной квартире. Через десять минут в дверь осторожно постучали, и вошедшая девушка, действительно уже другая, принесла мне бритву и пену для бритья. Собрав со стола посуду, она вышла за дверь. Уже намыли в щеки, я услышал, как у дверь снова кто-то постучал. «Входите, не заперто!» В зеркало я увидел крепкого русоволосого парня. Он с интересом рассматривал меня, не входя в ванную. В руках у него был небольшой кейс. — Чем обязан? — Доброе утро, Александр Сергеевич. Меня зовут Антон. Если вы не возражаете, я обожду пока в гостиной. — Да ради бога, это не мой дом, и я тут жилец временный. Так что располагайтесь. Кофе предложить не могу. Все выпил уже. — Ничего, я и так обожду. Тщательно поврившись, я вышел в гостиную. Антон сидел около столика и, увидев меня, поднялся. «Позвольте представиться, товарищ подполковник. Капитан Колесников, с сегодняшнего дня я начальник вашей группы сопровождения». «Эй, обожди, обожди. Во-первых, я майор, а не подполковник. Кроме того, я в запасе пока еще нахожусь». «Уже нет». Открыв свой кейс, он протянул мне пакет из плотной бумаги. Не распишитесь, пожалуйста, на пакете, поставьте дату и время. В пакете оказалась выписка из приказа о моем назначении на должность старшего инструктора второго отделения Управления К. С присвоением мне очередного воинского звания. Там же обнаружилось и служебное удостоверение. Вместе с жетоном. Табельное оружие получите позднее, по своему выбору. Пока ведь у вас и свое имеется. Да, не бедствую пока. Патронов было только пачку. А то я вчера малость пострелял. Вам для Стечкина? А что, у вас и другие есть? Могу и для Глока принести за и запасную обойму. У вас ведь нет? — Да и кобуру вам какую нужно? Глазастые тут, ребятишки, ничего не скажешь. Ну, раз пошла такая пьянка, оперативную для скрытого ношения, есть такая? — Найдем. — Что-то еще? — Да вроде бы и не надо пока ничего. У меня вот только дома в сейфе еще и ПМ наградной лежит. Собрать бы его. — Этот... Антон протянул мне коробку, которую вытащил из кейса. — Да, это мой пистолет. — А все остальное, что там лежало? — Здесь все в нашей оружейке лежит. — Прикажете принести сюда? — И куда я тут все это дену? — А в том шкафу сейф, он не заперт. На внутренней поверхности стенки есть инструкция по настраиванию уходового замка. Можно туда убрать, места там хватит. Наверху в спальне за картиной еще один, поменьше. Вечером скоро гости могут быть, а я тут со стволами разложился. Да и нам с тобой, Антон, поговорить не мешают. Ты как? Вечером, так и вечером. Спрашивайте, товарищ подполковник. Давай без чинов, Антон, ладно?» — Ты мне скажи, что это за группа такая, куда меня сопровождать надо? — Хорошо, Александр Сергеевич. Моя группа должна сопровождать вас постоянно, в любое время и в любое место, куда бы вы ни направились. — Ну, иначе говоря, охранять? — Да, можно и так сказать. — И сколько у вас всего? — В семене восемь человек. При необходимости могу вызвать поддержку. Автотранспорт. Три машины Toyota Land Крузер». Ваша машина бронированная. Чтоб я так жил. Да вы, ребята, тут не бедствуете. Только сегодня утром пригнали. Раньше у нас «Волги» были. Помню. Мы замолчали. Взглянув на часы, Колесников приподнялся. Через полчаса должен прибыть генерал. Яковлев? Да, Александр Сергеевич, он. Один? Скорее всего, нет. Я должен подготовиться, вы понимаете? Давай, Антон, занимайся своим делом. Вечером еще поговорим, Млады. Капитан вышел из комнаты. Подойдя к зеркалу, я критически осмотрел себя. Да, тот еще видок. Ну да ладно, где наша не пропадала? Встретим гостей, посидим, поговорим. Я вышел на улицу и сел на вчерашнюю скамейку. Солнце слегка пригревало, так что на улице было весьма комфортно. Спешить мне было некуда, дел никаких не было, и я принялся разглядывать окружающую обстановку. Домик стоял в лесу, Причем был мастерски вписан между окружающими деревьями. Чуть поодаль виднелся еще один, такой же. И еще один, еле заметный, среди деревьев. Ко всем домам подходили ответвления от основной дороги. Сама дорога исчезала за поворотом, и невозможно было понять, как далеко еще она продолжается. Вполне возможно, что таких домиков вдоль нее было Понатыкано еще немало. Сколько их тут? И что это за место? Кроме одинокого охранника, который прохаживался недалеко от меня, никого вокруг видно не было, что совсем не означало, будто тут никого нет на самом деле. Чу? Охранник подобрался, взгляд его стал настороженным. Он отступил к дороге, встав между мной и дорожным полотном. Из-за ворота показались автомашины. Одна, вторая. Я поднялся и сделал два шага. Из передней машины вышел Яковлев. Глаза его запали. Не спал ночью. Из второй «Волги» вылез невысокий полный мужчина. Лет шестидесяти. С венчиком седых волос вокруг лысины и коротко подстриженный бородой. Оба они направились ко мне. «Как спалось, Александр Сергеевич?» Генерал выглядел усталым, но голос его был по-прежнему ровным и уверенным. «Да уж, Виктор Петрович, похоже, что тут я вас обошел. По вашему виду не скажешь, что вам удалось отдохнуть». «Да есть малость». Яковлев повернулся к своему спутнику. «Позвольте вам представить академика Травникова Александра Яковлевича. Он наш научный руководитель, заведует всей ученой частью управления. Рукопожатие у академика было крепким, чего никак нельзя было ожидать при первом впечатлении. На вид он был так себе. Виктор Петрович, повернулся я к генералу. Я тут попросил Леночку, чтобы нас всех слегка накормили. Ну, там, кофе и еще что-то, что там у нее бывает. — Многое. Яковлев выглядел приятно удивленным. — Вы, как я посмотрю, уже вполне тут освоились. — Ну, еще не до конца. В лес не ходил, и куда дорога ведется, не знаю. — Ну, это еще успеете. С детьми гулять будете, вот и посмотрите. — А как они там, товарищ генерал-лейтенант? — Да все в порядке. Никто не приближался. Посторонних в поселке не было. Передают вам привет. Вот, держите телефон, по нему можете им звонить, когда захотите. Звонок не перехватят. Ну что, в дом пойдем? Ну, я тут не знаю, где еще посидеть можно. Вон там, в роще есть беседка. Можно и туда, и перекус доставить, да и хорошо там. Воздух свежий, ручей рядом, благодать. Показывайте». Я отошел в сторону, пропуская гостей. Мы двинулись по тропинке, и я сразу же засек в кустах параллельно нашему продвижению какое-то шевеление. — Ага, вот ребята где устроились. Молодцы. А со стороны не видать вовсе.